Глава 30. Запись меня одновременно и порадовала, и заставила волосы на голове встать дыбом. Мама дорогая, как всё успеть-то? Лори мудро составила список желающих попасть в салон на приём без указания времени и даты. Теперь нам предстояло раскидать 26 комплексов по коррекции и окрашиванию бровей с ресницами, 10 шугарингов и 6 окрашиваний волос так, чтобы успеть всех обработать без накладок. И это ещё никто не знает о фитобочке и процедурах по уходу за лицом. Но ничего, прорвёмся. Это приятные хлопоты». Отложила составление графика визитов до вечера, потому что пришла Мерлина, и мы, наконец, занялись тестированием косметики. В своё время я отучилась и на курсах визажа тоже. С тех пор доводилось и невест делать, и выпускниц, и к корпоративам клиенток готовить. Да и самой в жизни это умение очень пригодилось. «Дамы, грамотный макияж — это оружие массового поражения», — начала я водную речь, усаживая Мэри в кресло. Волная и Лори встали рядом, чтобы внимательно наблюдать за моими манипуляциями. «В моем мире макияж начинается с нанесения тона, но в нашем случае он совершенно не нужен. Кожа сегодняшней модели имеет приятные ровные цвет и гладкую текстуру, поэтому мы начнем сразу с глаз». К темным волосам и желтым глазам Мэри нам подойдут коричневые или серые оттенки теней. Я оглядела баночки и выбрала те, что с белым, серым и черным содержимым. Попробую сделать что-то типа смоки айс. Конечно, растушевывать тени губками веревики было совсем неудобно. Позже придется лицо у бобров на кисти. Но приспособившись, мне все же удалось смешать цвета так, что переход между ними стал плавным. Лишнее, осыпавшиеся мелкой крошкой. Убрала салфеткой и зафиксировала средством лесовины. «Ух ты!» — не удержалась Лорика от восторженного возгласа. «Это прямо как картинка искусника. Можно мне тоже посмотреть?» — тут же оживилась и Мэри. «Нет, это еще не все. Я скажу, когда можно будет», — отрезала я и продолжила творить. «Люблю, когда мою работу оценивают целиком, а не поэтапно». Нарисовала палочкой стрелки. Используя тот же состав, что Веревика изготовила в качестве туши. А потом принялась за ресницы. Щеточка лесовины — это вам не инструмент известных земных брендов. Ею ресницы не подкрутишь и объема не придашь, но... Если долго мучиться, что-нибудь получится. Всяко вышло лучше, чем было. Хотя штуковины для завивки ресниц остро не хватало. «Ло, у нас есть еще заказ для скрулы и бобров». сообщила помощница, накладывая заключительный слой густой чёрной мазилки. Скорбя о том, что нечем накрутить ресницы, я вдруг вспомнила о бегуди и тут же решила, что стоит заказать у бобров коклюшки разного диаметра. Мне кажется, локоны захотят заиметь многие будущие столичные модницы. Закончив с глазами, нанесла на скулы румяна, лёгкие, чуть заметные, лишь для того, чтобы визуально вытянуть овал лица волчица. а губы покрыла бледно-розовым блеском, сделав их призывно манящими. Ещё раз зафиксировала работу, брызнув средством веревики, и позволила Мерлине открыть глаза. «Святые небеса и поручные демоны!» — завопила девушка, всплеснув руками. Похожий результат превзошёл все её ожидания. «Я прекрасна, как сам грех!» «Мэри, тебя не узнать!» — вторила ей Ло. ты стала похожа на богиню любви». «Дарина, у меня появились кое-какие мысли по поводу бизнеса, поделюсь позже». Явно сделав какие-то выводы, заявила старшая лесовина, довольно улыбаясь. «Да-да, у меня тоже их целая куча появилась». «Знаете что, я хочу работать в мастерской красоты», выдала волчица и умоляюще на меня посмотрела. А вот это было неожиданно. «Кем?» — поинтересовалась я осторожно «Без разницы. Я вчера много думала, Дарина. Да и сегодня тоже. И знаешь, к какому выводу пришла?» «К какому?» «Что-то в этом месте мне стало тревожно. Я больше не хочу завоевывать до минуса. Пусть теперь он меня завоевывает. А я остану такой, как ты, независимой и работающей девушкой. Ох, как бы мне не влетело от Терраса. Кажется, первый революционер созрел с моей помощью прямо под носом у главы ведомства охраны порядка. «Правильно, Мэри. Я вот тоже передумала выходить замуж за Вилли», — подхватила Лорика. «Вот это новости. Чем дальше в лес, тем толще партизана «Ло, ну ты же его так ждала, не хотела никого другого». Попыталась я остановить всеобщий порыв эмансипироваться. «А, — отмахнулась Лисовина, — это я от безысходности. Просто из всех зол выбирала меньшее. Накрась меня тоже, Дарина, пожалуйста». Раздавшийся дверной звонок заставил меня подпрыгнуть. а ну как это возмездие пришло в лице альфа волков. Но бог миловал. Внезапно к нам пожаловал искусник Репинь в сопровождении прекрасной феечки. Я проводила гостей в зал и поинтересовалась целью нежданного визита. «Мадам Дарина, сегодня у нас был ваш славный помощник, и мы узнали о дате открытия салона». Начал издалека искусник. «Не сочтите за дерзость мою просьбу, но...» «Мне вдруг пришла в голову мысль...» «Слушаю вас внимательно, уважаемый Репинь», — подбодрила я мявшегося Фиюна. «Даже не могу представить, что там его посетило, но очень интересно». «Хочу представить свою супругу, искусницу Галинь». Он подтолкнул вперёд спутницу, которая во все глаза разглядывала салон, меня, а особенно Мэри. «Ваша реклама оказалась настолько успешна...» что я постоянно слышу обсуждения мастерской красоты. Я уверен, что у вас будет большой наплыв клиентов. Надеюсь, но к чему вы клоните? Комплименты, конечно, приятны, но восторженный искусник может так до вечера не подобраться к сути. Давайте перейдём ближе к делу, уважаемая Репинь. К сожалению, у меня времени в обрез. Да-да, прошу прощения. Видите ли, моя Галинь тоже пришла в восторг от ваших журналов. и теперь хочет научиться премудростям окрашивания волос. «Не могли бы вы взять её работать для начала ученицей?» Феечка улыбнулась и закивала головой, подтверждая слова мужа. «Я хорошо чувствую цвет и умею его закреплять магией. Пожалуйста, возьмите меня, мадам». «Вот так раскрашивать лицо я тоже хочу научиться», — взмолилась она. А я, немножко обалдев от неожиданности, подумала. «Да ну нафиг». Разве может всё время так вести одному человеку? Это же просто чудо, что не успела я перепугаться, увидев запись, как у меня тут же появилось два новых потенциальных сотрудника. Но если с Галинь всё было ясно, муж в курсе и не возражает, то с Мэри вопрос оставался открытым. Необдуманно цепляться за её желание работать я не стала. К радости Репини я взяла его жену в ученица, а у волчицы осторожно поинтересовалась. «Дорогая моя...» «А что на это скажет Альфа-Террес? Насколько я понимаю, дня определения у тебя пока не было, и сейчас именно брат за тебя в ответе». «Ха! Пусть наложницам своим указывает, а я — вольная волчица!» «Наложницам?» Известие неприятно резануло душу неуместной ревностью. «У твоего брата Гарем?» Спросила и прикусила язык. «Ну что за дура? Какое мне дело до личной жизни Альфы-Волков?» «Ну, конечно!» Он хуже всех, что ли? Развивать опасную тему я не стала, а то заподозрят в интересе. Лишнее это. Но про себя подумала. Фигу тебе, волчара, а не массаж. Пусть тебя наложницы гладят. Ну хорошо, если проблем не будет, я очень рада новым сотрудникам. Продолжим? Остаток дня прошел невероятно плодотворно. Окрашивание мы с девчонками осваивали на белокурых локонах репиня, который с радостью согласился стать моделью. И к вечеру пестрел прядями всех цветов радуги. С Галинь мне просто невероятно повезло. Благодаря родовой магии фея действительно чувствовала цвета и безошибочно определяла время, которое нужно выдержать для получения того или иного оттенка. А еще она смогла усиливать действие оксиданта. Это просто невероятный прорыв. Техники набора прядей и нанесения краски Я ее научу быстро. И тогда в салоне появится непревзойденный колорист. Макияж я учила девушек делать на лорике и веревике, которые тоже весь свой день посвятила салону, что неудивительно. Лисовина поделилась со мной идеей. Она загорелась производством косметики, и филиал лавки хотела открыть в один день с салоном. «Мы сможем в первый же день начать продавать косметику, устроив на открытие мастер-класс по макияжу». «К слову, об открытии». Обед принесла голубоволосая красотка Волная, и я попросила ее передать Жариню, что хочу заказать фуршет. На вопросительный взгляд нимфы я объяснила, что это такое, и она пообещала все передать хозяину, а с ужином принести примерное меню и стоимость заказа. «Да, Арина, глянь, что пишут!» Раздав листовки, Бутя влетел в салон, размахивая газетой. «Это мне монашка сама сунула, я даже не покупал!» Волчонок протянул мне свежий листок с очередным пасквилем. На этот раз во всех смертных грехах меня обвинял какой-то орден непорочных дев радующих. «А это еще кто такие?» — поинтересовалась я, прочитав призывы не поддаваться демонову искушению и не ходить в мастерскую красоты. «Ох, это вышедшая на покой общественницы пояснила Веревика. «Да, мы всю жизнь развлекали горожан, а когда стали непригодны, затасковали и организовали орден. Теперь они развлекаются сами, всех осуждая и поучая. Не обращая внимания, Дарина». «А мне до глубины души стало жаль этих несчастных женщин. Нужно будет ими заняться. Я точно знаю, что есть жизнь после пенсии. Эх, сколько всего хочется сделать для жителей Элмеза. Дали бы время реализовать задумки». Провозилась до вечера, а когда заметила, что девочки устали, отпустила Мэри, Галинь и Лисовин домой. Посещение Скрулла и Бобров, составление прескуранта и упорядочение записи я отложила на завтра. Ведь на вечер у меня осталось еще одно наиважнейшее дело — лечение Бути. «Дорогой, как себя чувствуешь?» — поинтересовалась нейтрально, когда мы после ужина закончили заниматься письмом. «Сегодня выводить символы у меня получалось гораздо лучше». «Очень хорошо чувствую», — ответил волчонок, взглянув на меня в ожидающее. Он явно вспомнил о вчерашнем происшествии, но сам тему поднимать не торопился. «Сегодня ничего не болит?» «Я уже и забыл, как это бывает, когда ничего не болит. Но сегодня, мне кажется, что сегодня я стал это вспоминать. Мне стало не по себе от того, через что он прошел». Но выглядел Бутистан не просто посвежевшим, это я отметила еще утром, а будто стал выше и шире в плечах. Возможно, мне это показалось. И волчьи уши, и хвост вроде стали меньше. Тогда давай-ка повторим сеанс. Я решительно встала из-за стола и протянула парнишке руку. Сегодня мы пошли в спа-кабинет, и массаж я делала как положено, на столе. Как только положила руки на голую спину волчонка и сделала пару поглаживающих движений, у меня включилось магическое зрение. Им я разглядела, что улучшение действительно есть. Голубые канатики растут навстречу друг другу, латая бреши, а мои руки им в этом помогают. Я с трудом сдерживала ликование. Рано радоваться. Пока неизвестно, насколько устойчивым будет результат. Поэтому нельзя обнадеживаться. Но сегодня и мне не было так плохо после массажа, как вчера. Набрав после процедуры ванную, я в нее не рухнула и не отрубилась, а вполне осознанно провалялась полчаса чувство, как в тело возвращается энергия. Тьфу-тьфу-тьфу. Даст Бог, со временем я смогу лечить всех нуждающихся.